Глава 53. Все хотят управлять миром. Примечание. Отсылка к названию песни британской группы Tears for Fears. Конец примечания. Я не знаю, что произошло, в который раз повторяю я, обращаясь к Джексону. Он помог мне почувствовать эту силу, помог сфокусировать её, помог использовать её, а потом просто взял и исчез. Как он мог исчезнуть? Джексон ерошит пальцами свои и без того растрёпанные волосы. Я думал, он заперт в твоей голове. Так оно и есть. Просто иногда он удаляется в ту её часть, доступа к которой у меня нет. Как это работает вообще? Высоким голосом вопрошает Флинт, и я только сейчас осознаю, что он почти так же напряжён, как Джексон. Он что же, просто бегает туда-сюда в твоей голове, а ты надеешься, что он там ничего не испоганит? Я начинаю обижаться. Хотя у меня и нет полного контроля над Хатценом, но, по-моему, мы с ним неплохо ладили после того, как он перестал завладевать моим телом. Тут я вспоминаю, что из-за Хатцена Падип, старший брат Флинта, именно это и разрушило его дружбу с Джексоном и привело к тем странным отношениям, которые есть между ними теперь. Нет, дело обстоит не так, Флинт. Время от времени и он, и я Даём друг другу возможность уединиться. Например, когда я принимаю душ. Тогда он не знает, что делаю я, а я, что делает он. Он по-прежнему заперт в моей голове, просто на какое-то время мы с ним потеряли связь. Он вернётся. У Джексона делается такой вид, будто его мутит. Я никогда не думал о том, что тебе приходится раздеваться или принимать душ, когда рядом находится он. Как же это не пришло мне в голову раньше. Это неважно. У нас с ним есть система. А это тоже часть вашей системы, спрашивает Флинт, говоря таким тоном, от которого я ощетиниваюсь. То, как он пустил свою силу через тебя, а потом слился, чтобы за последствия отвечала ты. За какие последствия? Ты мне не учитель и не отец, так что этот наш разговор не будет иметь никаких последствий, как бы тебя это ни возмущало. К тому же, я прищуриваюсь. Я вообще не понимаю, что тебя так возмущает. Ты хотел, чтобы я направила магию в нужное русло, так что сдай немного назад, хорошо? Я имел в виду не это, и ты это знаешь, отвечает Флинт. Я хотел сказать, что если он нагадит, исправлять ущерб придётся тебе, а это несправедливо. Его объяснение умиряет мой воинственный пыл, и я приваливаюсь к спинке дивана. Я понимаю, что вы хотите получить ответы. Они нужны и мне самой. Но иногда, когда меня что-то огорчает, мне хочется просто побыть одной. И я не должна мешать Хатсану делать то же самое. К тому же, после всего того, что случилось, мне тоже хочется какое-то время побыть в одиночестве, чтобы свыкнуться с произошедшим, обдумать его. Так что я вовсе не горю желанием побыстрее увидеть Хатсана вновь. Ведь когда он появится снова, всё наверняка осложнится ещё больше. Я вижу, что Флинт немного успокоился от моих слов, и Джексон тоже. Но оба они не сводят с меня настороженных глаз, как и Мэйси, которая после всей этой истории с передачей магической силы, вопреки своему обыкновению, продолжает молчать. И хотя я ценю то, что они трое всего лишь стараются заботиться обо мне, каждый на свой лад. должна признать, что их гиперопека, похоже, очень скоро истощит мое терпение. Видимо, Мэйси чувствует это, потому что она вдруг предлагает. «А почему бы вам не полетать?» «Полетать?» переспрашиваю я, поскольку одна мысль об этом вызывает у меня отробь. «Да, полетать. Это еще одна из способностей, которыми обладают горгульи. И единственное, что...» о которой нам было известно ещё до того, как мы начали поиск данных. Так почему бы тебе не принять предложение Флинта поучить тебя и не дерзнуть? Ну, не знаю, говорит Джексон. У Грей сегодня и так уже была большая нагрузка. Так что и я решаюсь, возможно, из духа противоречия. Очень может быть, что именно из-за него. Но не Джексону решать, что мне делать и когда. Этот парень ведёт себя как бульдозер, особенно если речь идёт о людях, за которых он по его мнению в ответе. Дай ему палец, и он потребует всю руку. Я с удовольствием полетаю, Флинт. В моём голосе звучит энтузиазм, но он наигранный, по крайней мере, отчасти. Но, думаю, сначала нам надо разработать план и только потом браться за дело. По-моему, это очень хорошая мысль, соглашается Мэйси. Ведь кто знает, сколько дней у нас есть до того, как Хатсон отдаст скрываться, и он решит вернуться и опять завладеть твоим телом. Это закономерный вопрос, если учесть, что у Хатсона уже имеется достаточно силы, чтобы проделать дыру в стене моей комнаты. Джексона я об этом не сказала. Он и без того так встревожен, что было бы неправильно напрягать его ещё больше. Но наше время на исходе. Я это знаю. И Хатсон тоже. И хотя часть моего сознания хочет верить, что теперь, когда мы с ним немного узнали друг друга, он больше не станет творить со мной такое. Другой части меня хватает ума для того, чтобы понимать. Хадсон пойдёт на что угодно, лишь бы вырваться из моей головы. Сейчас он мирится со мной, поскольку знает, что я стремлюсь к тому же и делаю для этого всё. На что он сделает, если я передумаю? Мне кажется, у нас есть по меньшей мере несколько дней, говорю я. Но что будет дальше, я не знаю. Тогда нам надо приступать к делу, подаёт голос Флинт. Я примерно представляю себе, где находится кладбище драконов и как туда добраться. Но мне нужна карта, чтобы нам не пришлось блуждать до бесконечности в поисках нужного места. Неплохой план, сухо замечает Джексон. Флинт делает паузу, затем смотрит на меня. и на Джексона. Со своей дурацкой ухмылкой. Я уже отправил сообщение моей бабушке по поводу этой карты. Написал ей, что карта нужна мне для внеклассной работы. И она пообещала мне сбросить фотку на телефон, когда сегодня вечером вернётся к себе. Тогда у нас будет всё, что нужно. «Отлично», — говорю я. «Стало быть, турнир Лударес состоится в среду, и мы получим кровяной камень. Значит, На кладбище драконов мы отправимся в четверг, да? Или лучше сделать это до турнира? Определённо не до него, отвечает Флинт таким тоном, как будто это очевидно. Кладбище драконов опасное место. Если кто-то из нас пострадает, мы рискуем проиграть Лударос. Я никак не могу этого допустить. Он прав, соглашается Мэйси. Если мы проиграем, кровиного камня нам не видать. Уверена, что Флинта куда больше волнует не кровяной камень, а его собственный престиж», — прикалываюсь я. «Но я согласна. Мы не можем рисковать до турнира». «А о какого рода увечьях идёт речь?» — спрашивает Мэйси. «О сломанном пальце или о полноценной расчленёнке? Потому что парочка переломов мне нипочём. Но мне нужны все мои конечности», — Джексон смеётся. «Нам всем нужны наши конечности, Мэйс». Согласен, говорит Флинт. Сначала Лударс, а потом путешествие на кладбище драконов, и никакой расчленёнки. Думаю, у нас всё получится. Итак, вечером в четверг у нас будет кладбище драконов, продолжает Джексон. И если там никто из нас не лишится ноги, на пятницу или субботу можно запланировать охоту на неубиваемого зверя. Но это будет зависеть от нашей физической формы. А нам хотя бы известно, где вообще обитает этот неубиваемый зверь, осведомляется Мейси. Ты говорил, что это где-то в районе Северного полюса, но ведь Арктика огромна и не очень-то гостеприимна. Не хотим же мы плутать там вслепую в мороз. Вообще-то я тут провёл кое-какие изыскания и сумел выяснить, что это чудище живёт на волшебном острове неподалёку от побережья Сибири, добавляет Джексон. На волшебном острове, спрашиваю я: "Ты это всерьёз?" "Так говорится в легендах", подтверждает Флинт. "Это не просто легенда, это правда", говорит Джексон. "Последние несколько часов я провёл, ища информацию о том, где можно найти неубиваемого зверя. И, кажется, я её нашёл. Сегодня вечером и завтра я продолжу эти изыскания, чтобы выяснить, прав я или нет. И если я прав, Да давайте отправимся туда в субботу. Так, в среду у нас Лударс, в четверг кладбище драконов, а в субботу неубиваемый зверь. Перечисляет Флинт и вопросительно смотрит на нас. Все согласны. Лично я за, говорю я, хотя по правде сказать, при мысли о том, что нам предстоит, у меня трясутся руки. Я тоже, соглашается Мэсси. Джексон кивает. Отлично. Жду не дождусь. Флинт потирая руки, затем глядя на меня, шевелил бровями. "Ну так как насчёт урока полёта?"